Вдруг, переживая свое ужасное недостоинство, он совершит несказанное святотатство и вызовет гром, молнию и гнев неба. Вдруг, обратившись к Иисусу, он приведет в негодование иудеев, презирающих этих неверных, вослед след которым они плюют. Чтобы набраться смелости, Флавий припоминал случаи, когда Иисус Бар-Иосиф пренебрег нетерпимыми обычаями своего народа. Не принял ли он в число своих учеников мытаря Левия, и не привел ли Мириам в тот вечер, когда, дрожа и рыдая, она бросилась к его ногам и поведала о жизни, которую вела. Но ведь ни Мириам, ни Левий не были неверными. Флавий вспомнил и Аира, и деньги, мои, которые я дал на перестройку его синагоги. Рассчитывая на благодарность, он отправился поведать о своих несчастьях Равину и попросил его замолвить перед учителем слово за него и Антиоха. И Аир согласился. Спрятавшись за деревом, Центурион слышал, как Иаир говорил о его деле. Он достоин того, чтобы ты дал ему то, чего он просит, учитель. Конечно, это неверный, но он любит наш народ. Это он дал нам денег на работы в синагоге. Иисус, бар Иосиф, покачал головой, но вместо того, чтобы посмотреть на Иаира, огляделся окрест, словно ища кого-то. Стоя за Платаном, Флавий ощутил, что учитель ищет именно его и никого другого, и ему показалось, что Иисус увидел его, хотя это было почти невозможно. И вдруг Флавия охватил жуткий стыд. Короткая речь Иаира, любезная и безразличная, мучительно отзывалась в ушах Флавия, и он знал почему. Ничто из того, что говорил Равин, не было правдой. Нет, Флавий не любил иудейский народ. На самом деле он был ему безразличен. Деньги, которыми он так щедро распорядился, были не его. Со времени поселения в Капернауме все его поступки были рассчитаны, взвешены, устремлены к одной цели — осведомительству. Эта ложь все заморала. Все испортило, даже его дружбу с Левием, даже любовь к мирям. Ничто не было бескорыстно и искренне. Лжец, лицемер, вот кем он был, и он не имел никакого права просить чьей-либо помощи. Каким бы прискорбным ни было это признание, оно усугублялось странной уверенностью. Флавий был убежден, что Галилейнин знал все с самого начала и что он не поддался на обман ни на секунду. Галилейнин знал, почему Центурион считал себя недостойным появиться перед ним, не по той причине, на которую сослался Иаир, не потому, что Флавий был неверным, но потому, что был лжецом. Однако в тот день Когда они встретились впервые, он бросил на него такой взгляд. Тот взгляд наполнил ему взгляд Эпонины, горячо любимой матери, давно умершей в разлуке с сыном. И теперь Флавий знал, откуда это сходство. В глазах Галилеянина были те же снисходительность и грусть, любовь и разочарование, которые он угадывал в материнском взгляде, когда маленьким мальчиком делал какую-нибудь глупость. Тогда, с возгласом огорченного ребенка, Флавий вышел из своего укрытия и простерся у ног Иисуса Бар-Иосифа. Он уже не знал, что говорил. Это был поток слов и слез, который доставил ему невероятное облегчение. Господи! Мой сын прикован к постели, парализованный. Он страдает, он так страдает. Я знаю, что не имею права приближаться к тебе, ибо я этого недостоин. Я не заслуживаю, чтобы ты вошел под кров мой, но я всего лишь офицер. И если приказываю своим солдатам сделать что-либо, они делают это. Это правда, я не заслуживаю, чтобы ты вошел под мой кров, но скажи только слово, одно слово, и я уверен, что мой сын выздоровеет. Иисус Бар-Иосиф молча смотрел на Флаве. Знаешь, он будто знал обо мне все, продолжал свой рассказ Флавий, с моего рождения и до смерти. И пока он смотрел на меня, я вновь увидел прожитую жизнь и все то, что сделал, даже то, о чем давно забыл.